Как использовать невербальное поведение для того, чтобы улучшить свою жизнь? В книге «Эмоциональный интеллект» доктор Гауллман пишет, что люди, которые хорошо умеют читать, расшифровывать и использовать невербальные сообщения, добиваются в жизни больших успехов, чем те, кто не владеет этим искусством. Я хочу научить вас, как правильно наблюдать за окружающим миром и определять значение невербальных сигналов в любой обстановке. Освоив эти исключительно полезные навыки, вы сможете существенно повысить эффективность взаимодействия с людьми и обогатить свою жизнь так же, как это сделал я одной из самых больших достоинств невербального поведения заключается в его универсальности. Язык тела с одинаковым успехом можно применять везде, где люди взаимодействуют друг с другом. Невербальные сигналы стереотипны и достоверны. Как только вы узнаете, что означает тот или иной сигнал, это знание можно будет использовать в любых условиях и любой обстановке. К тому же, без невербальных сигналов вести эффективное взаимодействие с людьми гораздо труднее. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему век компьютеров, текстовых сообщений, электронной почты, телефонов и телеконференций люди по-прежнему продолжают собираться на деловые встречи? Потому что им необходимо лично посылать и принимать невербальные сообщения. Возможность видеть невербальные сигналы собственными глазами нельзя заменить ничем. Почему? Потому что невербальные сигналы обладают громадной силой и несут в себе чрезвычайную важную информацию. Все, что вы узнаете из этой книги, можно будет применить в любых ситуациях, в любых обстоятельствах. Врачу все карты в руки. Несколько месяцев назад я проводил в группе любителей покера семинар о том, как нужно использовать сигналы невербального поведения, чтобы читать карты соперников и выигрывать побольше денег. Поскольку покер – это игра, в которой много зависит от умений блефовать и обманывать, игроки проявляют особый интерес к теме расшифровки эмблемы невербального поведения соперников. Для игроков умение раскодировать невербальные сообщения – это половина победы. В то время как многие участники семинара выражали мне искреннюю благодарность за полезные советы, Меня самого больше всего удивило то, как высоко многие из них оценивали умение понимать и использовать сигналы невербального поведения не только за карточным столом. Через две недели после семинара я получил электронное письмо от одного из участников семинара, врача из Техаса. «Больше всего меня поражает то, — писал он, — что уроки, полученные на вашем семинаре, помогают мне в моей профессиональной деятельности. Невербальные сигналы, смысл которых вы раскрыли нам для того, чтобы читать игроков в покер, помогают мне читать моих пациентов». Теперь я сразу могу сказать, когда они испытывают неудобство, чувствуют уверенность в себе или говорят мне не всю правду. Письмо врача служит наглядным доказательством универсальности средств невербальной коммуникации и той важной роли, которую они играют во всех областях жизни.